Часть первая. Глава первая. Воронов проснулся от того, что солнце ярко светило ему в лицо, проникнув сквозь веки и прервав сладкий сон. Вообще-то он выспался так, как давно уже не удавалось, но ему хотелось полежать еще несколько минут, наслаждаясь не только собственной расслабленной и беззаботной неподвижностью, но и осознанием того, что никуда не надо бежать, никуда не надо спешить, и никуда он не опоздает. Чувство усталости от десятичасовой дороги исчезло за время сна. Сам полет занял часов около трех, а остальное время ушло на поиск транспорта и тряску по кочкам и колдобинам местных дорог, и вообще на всякую ерунду провинциального разлива. Но сейчас, поглощая царившую тут тишину, Алексей Леонидович Воронов наслаждался и предвкушал отдых. Добродушно посмеиваясь над теми чудаками, которые летят в поисках рая земного, куда-нибудь на США или в Доминикану, «Откуда там рай?» Он выглянул в окно и окинул взглядом вершины деревьев, окружавших дом. «Вот он, рай! пий ведрами!» Улыбнувшись, Воронов развернулся к спящей Ирме, которой он был обязан этим счастьем таежной безмятежности, и поцеловал ее. Когда-то у них был роман настолько бурный, что дело шло к свадьбе. Их устраивало в сложившихся отношениях все. Они не следили друг за другом, не устраивали сцены за того, что всегда у тебя работа на первом месте. Заранее планировали отдых так, чтобы ни ей, ни ему не надо было что-нибудь срочно сдвигать. Но так случилось, что однажды все-таки пришлось сдвинуть, из-за чего они и расстались. Они почти полгода собирались на Корсику, чтобы отдохнуть там только вдвоем. Нашли крохотный пансионат, который держала семья украинцев, обещавшая сделать их отдых гарным, как Николы. И, судя по тому, что они рассказывали, показывали на видео, все это было вполне реально. За три недели до вылета Воронову пришлось срочно лететь в Новосибирск по делам, на пару дней. Этот срок называл заказчик. Это подтверждал хозяин фирмы, в которой он тогда работал. В это верила сам Воронов» но дела повернулись иначе, и он вернулся в Москву только за неделю до вылета с незавершенными делами. Тут выяснилось, что Ирме тоже надо улететь на денек, а потом, когда она там зависла, ему снова пришлось лететь в Новосибирск. Туда Ирма и позвонила, чтобы беззаботным тоном сказать, что она летит, потому что просто глупо разбрасываться деньгами и терять такой вариант с хорошими хозяевами. Воронов что-то промыщал или прорычал, и Ирма улетела. В общем, когда он вернулся, в его квартире уже не было даже запахов ее парфюма, все выветрилось. Возможно, она вспоминала его, точно так же, как и он и ее, но никто из них не беспокоил другого довольно долго. Собственно, до того самого момента, с которого начинается рассказ. Последняя неделя была у Воронова дерганой, будто не было впереди отпуска. И удивительно, на работе не было никаких проблем, потому что он, верно уже выработанной привычке, давно работал по своему собственному графику и других заставлял работать точно так же. Он даже, не поверите, в понедельник вышел на работу, как обычно, и только удивленные взгляды сотрудников и закрытый еженедельник на рабочем столе напомнили, что он в отпуске. Пришлось сделать вид... Будто забыл что-то жизненно необходимое, и только потому заскочил на пару минут, и пока двигался по коридорам и ехал в лифте, ощущал на себе насмешивая взгляды всех встреченных, включая уборщиц. В общем, после всего пережитого у него были все основания отправиться к Шурику. В наказание он оставил машину на стоянке возле здания фирмы и пошел пешком, потратив на дорогу почти полтора часа, Но результат порадовал. Он совершенно успокоился, входя в бар, расположен неподалеку от патриарших. Воронов пил свой туборг и поддерживал спортивный разговор с Шуриком. Именно так, спортивный. С самой первой встречи, когда Воронов оказался в этом баре совершенно случайно, они говорили о спорте и на этом сдружились. Для них не важно было, о чем говорить — о футболе, хоккее, теннисе или биатлоне — Их обоих привлекало столкновение справедливости, которое иногда недостижимо, и порядка, который всегда должен дойти до заранее определенного состояния. При этом Шурик больше любил футбол, где еще сохранилась возможность ничейного исхода. А Воронов наслаждался волейболом или теннисом, где любая игра должна закончиться победой. Шурик, между прочим, почти кандидат филологических наук, у него дома уже пять лет лежали обсужденная на кафедре диссертация, стопка авторефератов и список их рассылки. Крепко стоял на том, что отсутствие завершенности — есть вариант перспективы, без которой человек умрет от скуки. А Воронов утверждал, что эта самая завершенность, которая Шурику так не нравится, есть фикция, ибо завтра будет новый матч, к которому тоже надо быть готовым. Конечно, это был нескончаемый спор, продолжавшийся, во-первых, потому что для обоих это был отдых от текучки, во-вторых, потому что для такого отдыха лучшей компании, чем Шурик, нельзя было и придумать, а в-третьих, потому что этот спор можно было растягивать на часы, а можно было закончить всего одной фразой и без всяких обид распрощаться. Вот и сейчас, поняв, что он наконец-то пришел в себя, Воронов уже собирался прощаться, Когда неожиданно кто-то подошел сзади и, положив руку ему на плечо, прижался тесно и, как показалось, искренне. Он оглянулся и увидел Ирму. Она осталась все такой же, непосредственной. Поэтому, не обращая внимания на Шурика, схватила Воронова под руку и потащила к тому концу стойки, где никого не было. Наверное, к бывшей, и через некоторое время испытываешь... Сложные чувства типа «и хочется, и колется», поэтому Воронов, хоть и скользнул взглядом по ее фигуре, шел следом за ней неохотно и не очень скрывал это. В прежние времена Ирма любила диктовать свои условия в любой самой простой ситуации и любое возражение, любой вопрос воспринимала как оскорбление, срываясь на скандал, поэтому и сейчас он хотел проверить, не предстоит ли публичное дежавю со слезами и кривыми ухмылками». Однако сейчас она терпеливо ждала, едва заметно прикасаясь к его локтю, а потом сказала: Лешик, поверь, если бы у меня был еще один вариант, неважно какой, я бы к тебе не пришла. Между прочим, подумал он, про этот баран, конечно, знала еще с тех времен, но днем-то он тут почти никогда не бывал, но, во всяком случае, не в полдень понедельника. Потом, когда они уселись, она начала говорить, и интонации у нее были новые. Ранее, никогда прежде им, не слышанное. И манера речи была такая же новая, необычная. «Ты ведь помнишь Алису?» «Ну еще бы ему не помнить Алису!» Она была одной из главных причин их размолвок в пору близких отношений. Эта бесформенная дама, убежденная в своем высоком интеллекте, считала, что имеет право на безошибочные выводы по любому вопросу. При этом она не оспаривала чье-нибудь мнение. Это было ниже ее достоинства» она его просто не замечала. Она могла иногда, видимо, демонстрируя воспитание и демократизм, помолчать секунд двадцать, пока кто-то говорил, но потом внезапно начинала говорить, прерывая свое молчание, и вещала очередную истину. На ее мнение по поводу искусства или политики Воронову было наплевать, но она любила давать оценки его поведению, Моментально раскрывая глубинные истоки мужского эгоистического себялюбия, который разрушает основы ирменной личности. Несколько раз Воронов пытался просто-напросто выгнать ее, несколько раз пробовал уводить Ирму из компании, где звучали эти речи. Но все заканчивалось не в его пользу. В общем, он, конечно, ее помнил, о чем и сказал Ирме. Эта сука купила квартиру, сказала она и Воронов сразу оценил серьезность ситуации. Ирма не терпела грубых слов, но сейчас она назвала бывшую подругу именно так, и ничто в ее голосе не дрогнуло. «Ну, значит, в самом деле достала. А деньги она взяла у тебя?» — предвосхитил Воронов повествование и ошибся. Ирма поморщилась. «Откуда у меня такие деньги?» Вздохнула и выплеснула. «Она попросила меня стать гарантом, или как это называется?» — Неважно, как называется, — отмахнулся Воронов. — Что дальше? Ирма вздохнула. — А что дальше? Утром в субботу позвонила какая-то баба, представшаяся юристом банка, который выдал кредит, и сказала, что я должна покрыть долг в течение недели, иначе пойдут проценты. И напомнила, что у них есть права на мою квартиру. Ирма замолчала, плотно сжав губы. А Воронов спохватился. — А что твоя подруга? После паузы Ирма ответила, «А ты не догадываешься?» «Моя подруга сказала, что денег у нее именно сейчас нет, потому что она потратилась на то, чтобы квартиру обставить, и вообще вся эта история измучила ее, и теперь она отправляется отдыхать. Она уезжает по индивидуальному туру во Францию, но на лайнере из Греции. Я должна понимать, что все это недешево». В прежние времена она бы сейчас тихо заплакала, Я отвернулась в ожидании, пока слезы прекратятся. Но нынешняя, Ирма продолжила. В общем, в субботу вечером меня стали вызывать навстречу какие-то коллекторы, потом позвонил какой-то мент, типа нашего участкового, но по финансовым нарушениям. Ну и. Ирма отвернулась, будто внимательно разглядывал посетителей бара. А Воронов молчал. Помочь деньгами он не мог, потому что больших денег у него никогда не было а квартиру дешевле 1015 15 миллионов Алиса и покупать не стала бы. К тому же Воронов не стал бы помогать Алисе даже в покупке мороженого, и чем сейчас помочь Ирме, он не знал, как не был уверен и в том, что весь ее рассказ — правда. На углу возле газетного киоска стоит моя машина. Помнишь ее? Выйди сейчас на улицу, встань так, чтобы видеть ее. А я выйду минут через пять, сяду, заведу мотор, и ты увидишь — как заведет мотор мужик, сидящий в зеленом фольксвагене, метрах двадцати от меня. «Иди, я следом, а ты посмотри». Через полчаса стало ясно. Ирма не врет, и за ней действительно следили. Однако теперь Воронов уже не был уверен, что следили только из зеленого фольксвагена, и не был уверен, что те, кто преследовал Ирму, не отследили его. Вообще-то, ему все это было ни к чему, Но если он хотел помочь Ирме, а он, кажется, уже хотел ей помочь, и сказал, когда они ехали в сопровождении зеленого фольксвагена, «Остановись где-нибудь, забеги в магазин за презервативами, а я посмотрю, пойдет ли кто за тобой». Ирма глянула на него, «Воронов, какой секс, ты меня плохо слышишь?» Спорить Воронов не хотел, потому сказал коротко, «Делай, что говорю, о сексе даже не мечтай». То ли Ирма стала соображать, то ли лицо его выражало тревогу, но она просто сходила и просто купила. Едва не отъехали от магазинчиков, Воронов сказал, «А теперь давай обратно в тот бар». Помолчав, сказал, «Тебе бы сейчас на неделю полторы исчезнуть из Москвы куда подальше». Ирма к предложению отнеслась без энтузиазма, с сарказмом. «За эту неделю у меня появятся деньги, или у Алисы проснется совесть». Воронов сказал рассудительно и загадочно. «Деньги? Вряд ли. А вот о ее совести ты напрасно так плохо думаешь». Ирма заулыбалась. «Воронов, ты теряешь форму и становишься обыкновенным человеком?» В Баряне выпили по чашке кофе, слегка расслабились, и только после этого Воронов, уже выстроивший линию действия, сказал. «Каждый возьмет на себя часть проблемы. Я буду работать на светлое будущее твоего освобождения», «А ты думай, где мы проведем эти полторы недели?» Ирма уставилась на него. «Ты шутишь?» «Нет», — ответил Воронов. «Тебя устраивают такие условия?» Ирма ответила почти без раздумий. «Ну, я давно обещала бабушке приехать на несколько дней, но это далеко». «Где твое далеко?» «В Сибири». «В Сибири?» — Воронов улыбнулся. «Ну что? Время выполнять обещания?» Ирма улыбнулась следом за ним, но потом спросила снова беспокойно, «А как мы отсюда уйдем?» Шурик мог бы выпустить их через потайной ход, который выводил вообще в другой переулок. Именно потайной, а не черный, уже же служебный. Черный служебный был известен всем, а этот потайной, только Шурику и Воронову. Но пока сообщать Ирме о потайном не хотелось, и они ушли через черный. По дороге пока протискивались между пустых коробок и ящиков, Воронов сказал, нам нельзя садиться на самолет, если уж они так строго за тобой следят. Ирма отреагировала тотчас. Можно на Сапсан, а в Нижнем сядем на самолет. Не будут же они подключать ФСБ к нашим поискам? Воронова слегка царапнула. Как сразу без колебаний, она сказала «нашим», но, по сути, Ирма была права, Сапсан и самолет до города сделали свое дело, как и положено, а вот от города до деревни, где жила бабушка Ирмы, они добирались большими трудностями, оказалось, цивилизация еще не добралась до нашей глубинки. Но все-таки они добрались, и когда бабушка, удивленно бормоча застелила кровать Ирме в доме, а его повела на чердак, Воронов уже хотел спать так сильно, что готов был калачиком свернуться на полу. Бабушка, однако, оказалась довольно человеколюбивой, и, кинув на пол какую-то вонючую шубу, сверху бросила простынь, на нее подушку, а сбоку одеяло. После этого, бормоча себе что-то под нос, спустилась вниз. Оставшихся сил Воронову хватило лишь на то, чтобы раздеться, бросая одежду себе под ноги. Он не услышал, когда и как сюда пробралась Ирма, но утром это его обрадовало.